Керн прошелся по комнате, ведя за собой собаку. От наметанного зоркого глаза Доуэля ничего не ускользало. А это что, спросил Доуэль? Собака немного п р и п а д а е т назад нюлевую ногу, и голосок не в порядке. Керн смутился. Собака хромала и до операции, сказал он. Нога перешиблена. На глаз деформации не видно, а прощупать увы я не могу. Вы не могли найти пару здоровых собак? С сомнением в голосе спросила голова. Я думаю, со мной можно быть вполне откровенным, уважаемый коллега. Наверное, с операцией оживления долго возились и слишком задержали смертную паузу остановки сердечной деятельности и дыхания. А это, как вам должно быть известно из моих опытов, нередко ведет к расстройству функций нервной системы. Но успокойтесь, такие явления могут исчезнуть. Постарайтесь только, чтобы ваша брике Не захромала на обе ноги. Керн был взбешен, но старался не подавать виду. Он узнал в голове прежнего профессора Доуэля прямого, требовательного и самоуверенного. Возмутительно думал Керн: эта шипящая как проколотая шина голова продолжает учить меня и издеваться над моими ошибками, и я принужден точно школьник выслушивать ее поучения. Поворот крана и дух вылетит из этой гнилой тыквы. Однако вместо этого Керн ничем не выдавая своего настроения, со вниманием выслушал еще несколько советов. Благодарю за ваше указание, сказал Керн и кивнув головой вышел из комнаты. За дверями он опять повеселел. Нет, утешал себя Керн, работа проведена отлично. у г о д и т ь Довуля не так-то легко. Припадающая нога и дикий голос собаки пусть и ки в сравнении с тем, что сделано. Проходя через комнату, где помещалась голова Брике, он остановился и, показывая на собаку, сказал: л м а д е м а ь Брике, ваше желание скоро исполнится. Видите эту собачку? Она так же, как и вы, была головой без тела. И посмотрите, она живет и бегает, как ни в чем не бывало. Я не собачка», обиженно ответила голова Брике. «Но ведь это же необходимый опыт. Если ожила собачка в новом теле, то оживете и вы». Не понимаю, при чем тут собачка? Упрямо твердила Брике. Мне нет никакого дела до собачки. Вы лучше скажите, когда я буду оживлена. Вместо того, чтобы скорее оживить меня, вы возитесь с какими-то собачками. Керн безнадежно махнул рукой и, продолжая весело улыбаться, сказал: «Теперь скоро. Надо только найти подходящий труп, то есть тело, и вы будете в полной форме, как говорится». Отведя собаку, Керн вернулся с сантиметром в руках. и тщательно измерил окружность шеи головы Брике. Тридцать шесть сантиметров, сказал он. Боже, неужели я так похудела? воскликнула голова Брике. У меня было тридцать восемь, а размер туфель я ношу. Но Керн, не слушая ее, быстро ушел к себе. Не успел он усесться за свой стол в кабинете, как в дверь постучались. Войдите. Дверь открылась. Вошла Лоран. Она старалась держаться спокойно, но лицо ее было взволновано.